СТРАДАЛЕЦ ПАПАША ЧАСТЬ ПЕРВАЯ После того, как пошабашили, Василий стоял и говорил со слезами в голосе. «У меня радостные события, друзья. Супруга моя разрешилась от бремени младенцем мужского пола. На какового младенца страхкасса выдает мне 18 рублей серебром? На приданное, значит. Мальцу пелёнки купить, распашонки, одеяльце, чтобы он ночью не орал от холоду, сукин кот».